ГЛАВА ТРЕТЬЯ Про вчерашнюю находку Катя вспомнила только в воскресенье. Увидела утром на кухонном подоконнике белый пластиковый конверт и решила взглянуть, что записано на флешке брелоке. Включила ноутбук и, вставив флешку в гнездо, запоздала, сообразила, что это может быть небезопасно. Вдруг на флешке вирус. Этого только не хватало. Но антивирус не заругался, не выбросил на экран гневное предупреждение. По всей видимости, флешка была чистая. Чистая и почти пустая. Всего одна папка под названием «Дом». Катя щелкнула мышкой и открыла ее. Фотографии. Немного, штук пятнадцать. Катя принялась просматривать их по очереди. Везде был изображен тот же дом, что и на снимке, лежащем в конверте. Видимо, Артур собирался выставить дом на продажу, обошел его кругом и сфотографировал с разных сторон. Далее шли фотографии внутреннего убранства, комнаты почти пустые, никакой техники, безделушек, картин, светильников, штор, паласов и ковриков на полу. Катя подумала, что из-за этого комнаты кажутся голыми, но более просторными, чем на самом деле. Однако та мебель, что имелась в доме, Была добротная, удобная, недешевая. Хотя и без особых изысков. Особенно впечатлила Катю кухня. Здесь было все, что нужно. Как любят говорить риэлторы, заезжай и живи. Она нажимала на клавишу мышки, переходя от одного снимка к другому, рассеянно скользя по ним взглядом. В какой-то момент что-то показалось ей странным. Царапнула, озадачила, но что именно Катя осознать не успела. Прежде чем неясное ощущение превратилось в оформленную мысль, зазвонил телефон. На экранчике возникло улыбающееся Машины лицо. Подруги называли это контрольным звонком. В те дни, когда они виделись, обязательно созванивались узнать, как дела. Катя встала и с телефоном в руке пошла в кухню. Разговаривала она обычно на ходу. «Чем занимаешься?» – спросила Маша, когда получила полный отчет о вчерашних Катиных покупках. Катя собралась ответить честно, но передумала. Если сказать, что нашла флешку Артура и смотрит, что на ней записано, запросто можно нарваться на очередную нотацию. Хотя сама Катя не видела в этом ничего особенного. Да так, неопределенно промямлила она. Читаю. К тому времени она уже опять вернулась в комнату и, глядя издали настоящий на столике ноутбук, уловила на экране какое-то движение, мельтешение, похожее на то, Будто кто-то поспешно на очень высокой скорости разворачивает и сворачивает окна, открывает и закрывает файлы и папки. Уже не слушая, что говорит Маша, Катя быстро пересекла комнату, подошла к ноутбуку, но ничего особенного не увидела. На экране висел тот же самый снимок дома, который она оставила. Она могла бы поклясться, что ей не показалось, но сейчас все было в порядке. Никакого мелькания. Эй, ты чего там уснула? «Нет, просто с ноутбуком что-то», — ответила Катя. «С ноутбуком? Ты же сказала, что читаешь». «Вот чёрт!» «Так я читаю с экрана». Попрощавшись с Машей, Катя некоторое время сидела в задумчивости, глядя на монитор. Было что-то или не было? Но даже если и было, может, это какой-то обычный, часто встречающийся компьютерный косяк? Она понятия не имела, бывает ли такое. А вдруг всё же вирус попал? С техникой Катя была на «вы», а уж с компьютерной подавно. Максимум, на что ее хватало – полазить в интернете, посмотреть фильм, скачать музыку или купить электронную книгу. На работе она давно пользовалась программами по ведению складского учета, но ни в какие особые дебри не лезла. «А если это хакеры?» – ужаснулась Катя. Но тут же сама себя дернула, «Ага, конечно. Какие хакеры? Зачем им взламывать ее домашний ноутбук?» Более скучного содержимого еще поискать. Там всего-то три папки, подписанные безлико с ученической робостью. Фотографии. Снимки были рассортированы еще по нескольким папкам, названным столь же лаконично по местам съемок. Музыка и книги. В папке книги, кроме электронных книг, имелся файл под названием «Список». Катя с детства привыкла вести читательский дневник, куда записывала прочитанные книги и иногда свои впечатления о них. Сначала писала на бумаге, а теперь в электронном виде, занеся в свой каталог все прочитанное в прежние годы. Ну и какому хакеру, скажите на милость, понадобится эта ценнейшая информация? Кому нужно знать, что Катя думает о Маркисе и Фиджеральде? За что любит триллеры ЮНЕСБ и почему ее не впечатлила Дженнифер МакМахан? Решив не ломать голову, Катя закрыла фотографии, переместила курсор в нижний правый угол и, как добросовестный пользователь, аккуратно нажала на значок безопасного извлечения устройств и дисков. Ноутбук немедленно дал разрешение, сообщив, что оборудование может быть извлечено. И Катя вытащила флешку из гнезда, сунула в конверт к лежащей там фотографии и повертела пластик в руках. Что с этим добром делать? Выкинуть? Нет. Пускай пока полежит. Выбросить она всегда успеет. Катя убрала конверт в книжный шкаф поверх книг. Когда через некоторое время она стала выключать ноутбук, то обнаружила, что значок съемного диска не исчез. Так и остался на панели. И в папке «Мой компьютер» тоже. Флешка была извлечена, но ноутбук ее почему-то видел. Немноговато ли странностей? Может, в ремонт отнести? Подумала Катя. С другой стороны, из-за какой-то мелочи сразу бежать чинить. Вполне возможно, в следующий раз, когда она включит ноутбук, значок пропадет сам собой. С этими компьютерами вечно случаются подобные вещи. Капризная техника. Значок не исчез. Ни в следующий раз, ни потом. Катя включала и выключала ноутбук, входила в интернет, слушала музыку, вела свой читательский дневник. Все работало безупречно, если не считать упрямого значка. «Надо, может, винду переустановить?» С важным видом заявила Маша, когда услышала о проблеме. «Может», — неопределенно кивнула Катя, зная, что подруга разбирается в компьютерах примерно так же, как и она сама. Позже к ним в кабинет заглянул системный администратор Айрат. Они позвали его, потому что после замены картриджа принтер отказывался печатать документы. Катя спросила у него про негаснущий значок. «Перезагружали?» Со скучающим видом спросил парень. «Вот, снова здорово! Как вы все меня достали, куры!» – Читалось в его глазах. Коллектив у них был в основном женский, и Айрат устал от постоянных вопросов и жалоб на неработающие компьютеры и МФУ. Причем, по большей части, для решения проблемы достаточно было нормально вставить штекер. Айрат был моложе Кати лет на десять, но она немного побаивалась его всезнайства, и слегка агрессивной продвинутости. Перезагружала. Робко ответила она. «Не могу так сказать. Принесите, посмотрю». Вздохнул он, проглотив невысказанное. «Чтоб ты провалилась вместе со своим лэптопом». Катя кивнула, поблагодарила, но приносить ноутбук не решилась. Вскоре она привыкла к наличию значка и перестала обращать на него внимание. Тем более, что стало как-то не до того. В Катиной жизни Произошло судьбоносное событие. Она познакомилась с мужчиной. Сама от себя такого не ожидала, но однако же. Как-то вечером в пятницу сидела дома, пила чай. Смотрела телевизор и вдруг подумала, а может, хватит уже этих вечеров? Одиноких, пустых, тоскливых, делающих ее молодую, чего уж там, вполне привлекательную женщину, некрасивой, закомплексованной, погрязшей в бесконечном самокопании занудой. Настроение весь день было не к черту. С утра в метро ее назвали «женщиной». Сопляк какой-то одарил. В прямоугольных очках без оправы, стриженный под ноль, зато с косичкой на макушке. «Женщина, будете выходить?» Вот в каком контексте это прозвучало. «Что за нелепые обращения у нас приняты? Девушка, женщина!» Злясь на весь свет размышляла Катя. Как бы чудесно звучала госпожа. Уважительная и без намека на возраст. Продавщицы в магазине, будь ей хоть 50 лет, обратятся непременно девушка. А тут поглядел, наверное, мельком. Оценил, прикинул. Но неужели на девушку она уже не тянет? Еще бы место уступил, как пенсионерке. Придя на работу, Катя долго смотрела на себя в зеркало, словно на незнакомого человека. Отталкивающим отражения точно не было. густые каштановые волосы пока беседы слава богу миловидное лицо черты мелковатые но правильные глаза красивые фигура неплохая ноги тоже не кривые не иксом стройные не майская роза конечно но вроде ничего решила катя а следом подумала вот именно ничего полный ноль типичный облик старой девы или тихой несчастной разведенки приглаженная причесанная, аккуратная моль. Хлопнула дверь, прибежала взмыленная Маша, как всегда, на последней минуте и сходу принялась рассказывать, что у них дома творилось утром. Катя слушала, кивала машинально и вдруг поняла, ей надоело каждый раз выслушивать, как подруга собирает дочь в школу, что у Лёлика с утра опять желудок подсасывает, а в машине что-то барахлит. Подробности чужой, непонятные, несмотря на обыденность, Жизни наскучили. К тому же показалось, что Маша неосознанно, конечно, своими рассказами подчеркивает, что у Кати нет и, возможно, не будет ни дочки-балбески, ни мужа, ни семейного автомобиля. Катя поспешила прогнать это ощущение, пока оно не закрепилось. Ясно же, что на самом деле Маша меньше всего стремилась задеть ее. День катился по накатанной, близился вечер, А неприятный утренний эпизод так и застрял в голове, не давая покоя. Катя перебирала накладные, вносила данные в компьютер, подписывала и распечатывала документы, а где-то на заднем фоне, на задворках сознания вертелось. знакомиться уже давно никто не подходит. Вот и девушкой звать перестают, а дальше что? Сорок лет бабий век? Сидя вечером дома на диване, она вдруг осознала, что жизнь, та, которая могла бы у нее быть, проходит мимо. Растворяется в скучных буднях. Дни одинаково начинаются и заканчиваются, меняются лишь цифры на календаре. Время идет, но ничего нового не происходит. Хоть попробовать-то я могу. Боясь передумать, Катя вылила чай в раковину, включила ноутбук и зарегистрировалась на сайте знакомств. Маша давно советовала. Вполне современно. Не по улицам же бегать в поисках. Так многие делают, мне говорили. В этом месте обычно приводилась в пример история счастливого знакомства и удачного брака. Все оказалось не так страшно. сайт Катя выбрала первый попавшийся, тот, что шел выше всех в списке выпавших в поисковике. Недолго думая, она поставила ограничения, отметив, что желает познакомиться с мужчиной и своего города к переезду не готова и ищет серьезных отношений для брака и создания семьи. После секундной обработки данных на экране возникла надпись. По вашим запросам найдены 745 мужчин, из них 454 онлайн. Желаете заполнить анкету? «Надо же, как их много!» – удивилась Катя. «При таком количестве хоть один-то подойдет, наверное». Анкету она заполняла долго, минут 40, если не больше. Поначалу не покидало чувство неловкости, стыдно было рассказывать свои достоинства, старательно умалчивать о недостатках. Казалось, унизительно рассказывать про телосложение и фигуру, вероисповедание, образование, вредные привычки, склонности. Неужели найдется тот, кто встанет вчитываться в эти строки в надежде познакомиться с ней? Еще было интересно, насколько велик процент лжи в чужих анкетах. Ясно же, что всю правду себе никто не напишет. Она ведь тоже не написала. Но чего все-таки больше? Правды или кривды? Получается, если не приврать, не преувеличить или наоборот не преуменьшить, если рассказать о себе все как есть, то никому не будешь нужна. С другой стороны, на людях мы всегда немного другие, поэтому по-настоящему открыться и открыть для себя кого-то можно лишь спустя некоторое время. Понемногу Катя освоилась, даже вошла во вкус, и, перечитывая написанное, в итоге осталась довольна. Только вот фотографию размещать не рискнула. Рассудила, что если познакомиться с кем-то, то ему и пришлет. Выставлять снимок на всеобщее обозрение страшно, вдруг кто-то из знакомых увидит. Конечно, она не делает ничего предрассудительного, но Катя представила себе лицо Артура, если тот узнает, что она ищет себе жениха, и содрогнулась. В Тот вечер долго не могла заснуть, ворочалась с боку на бок, гадала, правильно ли поступила, ввязавшись в эту авантюру. С одной стороны, не было печали, купила Катя порося. Кто знает, чем обернется ее затея. Но вместе с тем не покидала подзабытое, оставленное где-то в юности, щекочущее чувство радостного возбуждения от того, что она может изменить свою жизнь, призвав в нее нового человека. Вторая интерлюдия. Почему здесь так темно? Он несколько раз моргнул, помассировал пальцами веки, распахнул глаза как можно шире, словно это могло помочь разглядеть хоть что-нибудь впереди себя. Но добился только того, что глаза заболели и заслезились. Не помогло. Тьма была непроницаема, как стена, непреодолима. Когда он был маленьким, всегда истошно вопил и плакал, просыпаясь в темноте. С вечера просил оставить ночник включенным, но взрослые неизменно оказывались глухи, пытались приучить его спать при выключенном свете. «Не выдумывай, тут нет ничего страшного», — говорила мать, выключая лампу. «Настоящие мужчины не плачут, только слабаки боятся темноты». Кривился отец. Родители давно уже в могиле. Он надеялся, что там достаточно темно, чтобы отец мог проявить силу своего настоящего мужского характера. Про мать вообще не думал, давно отвык. Она умерла так рано, что он не успел толком узнать ее. Единственным воспоминанием о ней было, как полная белая рука тянется к выключателю и погружает мир во тьму. Когда мать умерла, все вокруг жалели его, думали, что он страдает. Он и страдал. Только причина была не в том, что испытывал боль утраты. Он ждал, что, уйдя во мрак, мать заберет тьму с собой. Но этого не случилось. Тьма осталась. Став взрослым, он всегда спал при свете. Обязательно включал ночник. Уже знал, что от тьмы не избавиться, но можно сделать так, чтобы не оставаться с ней один на один на ее территории. Потом в его жизнь вошла она. Чудо. Настоящее чудо. Она наполняла его жизнь светом до краев. И этот свет был таким мощным и горячим, что огромной волной лился изнутри. Внешние искусственные источники стали не нужны. Темнота отступила. Она прогнала ее, но потом она ушла. Он снова остался в одиночестве, потому что она покинула его. Он не мог вспомнить, как это случилось. Вернее, смог бы, если бы захотел, но он не хотел. После ее ухода тьма догнала его, теперь уже навсегда оставшись рядом, и ему пришлось с этим смириться. Научиться жить бок о бок с тьмой, но он смог. Он справился, понял, что ему нужно делать, чтобы не потеряться в темноте. И делал это до недавнего времени, до того момента, как открыл глаза и обнаружил себя в странном незнакомом месте. Что случилось до этого? Как он тут оказался? Что это за место? Подвал, пещера, тоннель. склеп камера был обычный вечер один из многих почему же он закончился здесь он поднял руку и прижал ладонь ко лбу ладонь была холодной а лоб горячим во рту стало сухо нарастала паника он чувствовал себя маленьким мальчиком который проснулся в темной комнате ощущение что он попал в прошлое стало настолько сильным что он открыл рот Желая позвать мать, но вовремя вспомнил, что не стоит кричать в темноту. Она только и ждет того, чтобы отозваться на твой зов. Нужно попытаться выбраться самому, успокоиться. Сделать шаг, пойти вперед, не думая, что тьма, омывая тело подобно прохладной речной воде, погружая в глубину, затягивая внутрь себя. Он раскинул руки... обшаривая пространство, сначала осторожно, робко, потом все смелее. Руки не встретили преграды, кругом была пустота. Тогда он попытался шагнуть, потом еще раз. Путь перед ним был свободен, хотя и неизвестно, куда могла завести эта дорога. Стараясь двигаться как можно аккуратнее, без спешки и суеты, он заскользил, почти не отрывая ступней от пола. Если впереди окажется обрыв, он сумеет остановиться, на краю не упасть. В какой-то момент перед ним мелькнул отблеск, крошечный, почти неразличимый в кромешном мраке огонек, что маячил далеко впереди. — Свет! — прошептал он, облизнув потрескавшиеся губы. — Еще немного, и он будет спасен. Главное — добраться. Он ускорил шаг, позабыв об опасности. Удача была на его стороне. Он не упал, растянувшись на гладком полу, не споткнулся, не повредил ногу. Он уже почти бежал, и огонек становился ближе, крупнее, ярче. Мчась на этот ласковый, дарящий надежду свет, он не думал о том, что может служить его источником. Он позабыл, насколько коварно и губительно может быть тьма. Но вспомнил... о ловушках и приманках, которые она оставляет, стараясь увлечь за собой. Он бежал и верил, и ждал избавления, когда оказался совсем близко, и понял, к чему бежал, что его ждало. Поворачивать назад было уже поздно. Тьма вновь обманула его.